Народная медицина создавалась на основе применения различных лечебных и профилактических средств, созданных самой природой. Здравого смысла и того неопровержимого факта, что штат Вермонт представляет собой один из районов земного шара, отличающихся наиболее изменчивыми погодными условиями. На широте, где расположен этот штат, господствуют западные ветры. Из 26 направлений ураганов, пересекающих территорию Соединенных Штатов, на их пути к Атлантическому океану 23 направления проходит через Вермонт. Поэтому в этом районе погода часто меняется. И местные жители сталкиваются с важной биологической необходимостью регулировать приспособительную систему организма к быстрой смене жары и холода, повышению и понижению барометрического давления, сезонным изменением влажности и и ионизации воздуха. В каждом случае такое приспособление к условиям климата выражается в изменении циркуляции крови. Кожа должна то излучать тепло, то сохранять его. Все это дает большую нагрузку сердцу и кровеносным сосудам. В народной медицине применяются способы оказания помощи сердцу, кровеносным сосудам и кровеснабжению подачи крови. Так, избегая условий, вызывающих сердечные приступы, может быть продлена жизнь сердца. Ваше сердце мотор, направляющий работу всего человеческого организма. Мышцы тела, включая сердечную, при работе используют сахар. Исследователи нашей народной медицины, касаясь влияния окружающей среды, питания и изменений в составе пищи на организм животных и человека, показывают, что для человеческого сердца крайне небезразлично, поставляете ли вы ему Натуральный сахар, содержащийся в меду, или рафинированный, очищенный, в процессе переработки. Вы можете щадить свое сердце, употребляя мед, который оно будет использовать в работе. При нормальной работе ваше сердце способно насасывать 6 унций крови за один сердечный удар в аорту. Ваше сердце способно насасывать 6 унций крови за один сердечный удар в аорту, отходящую от сердца. Примечание: Одна унция – это 28,8 грамма. Количество сахара в вашей крови – одна чайная ложка. Количество это имеет жизненно важное значение. При его снижении – На половину человек теряет сознание. Увеличение этого количества более чем до одной чайной ложки может вызвать диабет. Ясно, что необходимо обращать большое внимание на питание, чтобы более полно удовлетворять потребности организма в сахаре в нашем созданном природой».